Поляки не только не желали допустить русских вновь утвердиться на эстонском побережье, но и сами надеялись отнять это побережье у шведов, чтобы все бывшие ливонские владения сосредоточить в своих руках. Царь принужден был согласиться на новое требование, со шведами завязались переговоры, которые окончились в следующем 1583 году с заключением трехлетнего перемирия на реке Плюси. Не только Ругадив или Нарва, но и русские города Ям, Ивангород и Копорье остались в руках шведов. Кроме вмешательства поляков, на заключение этого перемирия повлияло также происходившее тогда восстание, вновь поднятое в Казанской области луговыми черемисами. Бедственно для России окончились усилия царя Ивана, направленные на завоевание Ливонии и приобретение Балтийских берегов. Почти двадцатипятилетняя непрерывная война с западными соседями крайне расстроила и разорила московское государство. Она стоила ему огромных материальных жертв. Многие тысячи людей погибли в битвах в плену от болезни и голода. Множество городов и сел было выжжено и в конец опустошено. Один современный летописец, Псковский, с горечью заметил. Царь Иван не на велико время чужую землю взял, а помалей своей не удержа, а людей вдвое погуби. Напрасно некоторые новые историки пытаются оправдать ливонские войны Ивана широкими политическими замыслами, а его неудачу военными талантами Батория и отсталостью русских в ратном искусстве сравнительно с западными европейцами. Напротив, чем ближе всматриваемся мы в эту эпоху, тем яснее выступает вся политическая недальновидность «Грозного», его замечательное невежество относительно своих соперников по притязаниям на Ливонию, его неумение их разделить и воспользоваться их слабыми сторонами. Первые успехи совершенно его ослепили. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и упрочить за Россией обладание ближайшим и нужнейшим краем, то есть Дербско-Нарвским, он с тупым упрямством продолжал стремиться к завоеванию целой Ливонии, и тогда, когда обстоятельства уже явно повернулись против него. Блестящие успехи Батория можно только отчасти объяснить его талантами и отсталостью москвитян в ратном искусстве. Последнее обстоятельство не мешало им, однако, при деде и отце Ивана и в первую половину его собственного царствования наносить иногда поражение западным соседям, отвоевывать у них города и целые области». Если на стороне Батория было превосходство его личных военных способностей, то на стороне Ивана находилось важное подавляющее преимущество — его неограниченное самодержавие, которое могло двигать всеми русскими силами и средствами как одним человеком, тогда как Баторий принужден был постоянно бороться с разными противодействиями и препятствиями в собственном государстве». Обстоятельства благоприятствовали Ивану и в том отношении, что во время его борьбы с Баторием южные пределы России не требовали больших усилий для своей обороны, ибо крымские татары были отвлечены происходившей между турками и персами войной, в которой хан участвовал как вассал султана. Но дело в том, что Ливонская война тогда не пользовалась в России сочувствием народным, была мало понятна для народа, непопулярна что тиран собственными руками истребил своих лучших воевод и советников и остался при худших, а сам он в минуту наибольшей опасности только обнаружил свою ратную неспособность и недостаток личного мужества, бегун и хороняка, как называет его Курбский. Его тиранство вместе с этой неспособностью очевидно отвратило от него сердца многих русских людей. Сие важное обстоятельство во время войны с Баторием особенно сказалось множеством перебежчиков и служилого сословия. В числе их находились и знатные люди, как Давид Бельский, подобно Курбскому, ушел к королю и потом давал ему гибельные для русских советы во время последней войны. Грозный даже не сумел воспользоваться геройской обороной Пскова — и когда надобно было энергически действовать всеми силами для полного отражения неприятеля, ждал своего спасения от иноземного вмешательства и лукавого посредничества изуита Посевина. Если в чем Иван и был лично силен, так это в словесных препирательствах, что не замедлил испытать на себе тот же Посевин. По заключении из-за польского мира Антоний вместе с русскими уполномоченными отправился в Москву, одушевленный явной надеждой пожать здесь плоды своих трудов и приступить к осуществлению обещания царя относительно христианского союза против турок, а главное относительно хотя и необещанного, но подразумеваемого соединения церквей. Антоний прибыл 14 февраля и нашел московский двор, обличенным. Смирная траурные одежды по случаю смерти царевича Ивана Ивановича».